Глава 49 девятая. Третья сектеля. За час до полуночи. Кайра. К дороге Десар приготовился основательно. Сложил в портфель служебные документы, в том числе и для пропавших напарников. Убрал в багажник в ворах запасной одежды, ящик амуниции, сумку с накопителями, коробку провизии, книги и несколько на СССР. Лично для меня еще и мешок конфет бросил на заднее сиденье. На выезде из города остановился у известного ресторана с шикарным видом на реку, в котором мы наелись нежнейшего мяса и деликатесов, так что голод в ближайшие часы нам не грозил. Однако на случай его внезапного нападения я стратегически запаслась оборонительным тортиком и держала коробку в руках. Положить ее было нельзя, она тут же улетела бы в дверцу на ближайшем повороте. Выехав за пределы города, Десар погнал как сумасшедший. Честное слово, хуже Эррера. Манера езды у него оказалась такая же возмутительно уверенная, как он сам. Поэтому я с замиранием сердца наслаждалась виражами, которые он закладывал. Самым бессовестным образом наслаждалась, между прочим. «А эрр правда разрешал тебе брать его мобиль?» «Правда», — заверил муж. «Тем более, что мы его используем в целях поиска самого Эррера. Мы молнией неслись сквозь ясную лунную ночь. Дорога стрелой рассекала поля, кажущиеся перламутрово-золотыми, в свете убывающей голубой гестой и пребывающей рыжей тонаты. В голове бродили мысли о событиях последней ночи и вечернем разговоре. Десар тоже молчал, погруженный в себя. Тишина не напрягала, наоборот, давала отдых. Даже в молчании мужа я ощущала его поддержку и близость. «Как бы ты поступил на моем месте?» Задумчиво спросила я, испытывая благодарность за то, что Десар не стал лезть ко мне с советами раньше, а позволил самой обратиться к нему, когда я созрела для разговора. «В отношении Кентана?» «В отношении Брена, Я... наверное, должна ему деньги?» «Сколько?» «Тысяч двадцать?» Беззаботно откликнулся Десар, словно речь шла о грошах. «А какую премию получили наши семьи?» «Десятку, не меньше». «Тогда сорок», — смущенно проговорила я. «Корвигели обещали ему пятьдесят тысяч за... любую из сестер». «Хорошо. Значит, блайнеры заплатят не меньше», — спокойно ответил Десар. «Дурная практика, потому что женщина не товар. Но если такова цена твоего спокойствия, то пусть будет так». «И тебе не жалко денег?» Неуверенно спросила я. «Если бы сказал, что деньги не имеют никакого значения, то солгал бы. Но ты для меня важнее денег. Если тебе нужно выкупить свою свободу и право не чувствовать себя виноватой за свой выбор супруга, то ты их выкупишь. Кроме того, я знал, на что шел, когда предлагал тебе брак. Было бы странно, если бы ты бросила семью в тяжелых обстоятельствах. А что будет дальше? Если не снять проклятие с остальных, никаких денег не хватит, чтобы выплачивать налог на безбрачие. Голос звучал глухо и потеряно. «Знаешь, есть такие старые висяки» по которым годами ничего не происходит, а потом вдруг раз, и все сдвигается с мертвой точки. Случается какое-то событие, рождает цепную реакцию, а потом дело само себя раскрывает. Главное не зевать. Вот и с вашими проклятиями так. Столько лет ничего, а теперь только и успевай свадебные подарки покупать. Кстати, что ты хочешь в подарок? Не могу же я оставить без подарка свою прекрасную жену. Да, сэр. Но ну о чем может быть речь, если брак со мной и так обойдется тебе в пятьдесят тысяч? Бренд продешевил. Довольно оскарился муж. Я бы заплатил куда больше. Откуда у тебя такие деньги? Удивилась я. Ну, жалование высокое. Выплаты за квартиру ниже обычной аренды идут по договору в счет выкупа. Через несколько лет я уже стану собственником. Расходы на все остальное я стратегически умещаю в служебные. Мобиль не покупал, потому что он есть у Эрра, А одному мне куда-нибудь ездить особо не приходилось. Артефакты, оружие и амуницию можно брать в служебные скоуэры, на таких вещах не экономят. Да и наше куда лучше, чем то, что можно найти в свободной продаже. Семья ни в чем не нуждается. Расходы на благотворительность лежат на дедах. Куда мне еще деньги тратить? На экстравагантные подарки женщинам? Ну так моя луна сидит и стесняется. Ничего более экстравагантного, чем отдать брату пятьдесят тысяч, придумать не может. Он кинул на меня веселый взгляд, а я вдруг расслабилась и улыбнулась в ответ. Коснулась пальцами вьющихся на кончиках темных волос, заправила прятку за ухо и подумала, что сделала самый лучший в своей жизни выбор. Наверное, осознанность у меня не успевает за событиями, ведь только сейчас я наконец до конца приняла, что мы с десаром женаты и связаны навсегда. Волшебное чувство, захватившее настолько, что захотелось прижаться к нему и никогда не выпускать из объятий. «Ты правда хочешь занять место Скоуэра? «Со временем кому-то придется это сделать, так почему не мне?» «Я объективно лучше подхожу для этой должности, чем тот же Маали или Бавур, хоть они и служат дольше. Наберусь побольше оперативного опыта под нотарею в самых важных для особиста дисциплинах, отчетописания и составления, и мне не будет равных. Кроме того, я уверен в своей команде». В тебе, Мелче и Эрре. Осталось только найти двух последних. Да, сар, скажи, как ты мог захотеть жениться на мне еще тогда на Севере? Ты же меня совсем не знал. Я могла быть подлой, глупой, истеричной. Кайра, ты три года в одиночку противостояла целому боевому факультету, включая декана. Следовательно, глупой быть никак не могла. Подлость плохо сочетается с прямолинейностью, а последней в тебе слишком много. Что касается эмоций, то ты достаточно хорошо держишь их в узде, учитывая все давящие на тебя обстоятельства. Если тебе интересно, в какой именно момент я захотел познакомиться с тобой ближе, то в тот, когда Кентан впечатал тебя в ринг, а ты поднялась на ноги, игнорируя в усмерть разбитое лицо, и победила я увидел очень смелую, волевую и бесконечно сильную девушку. Девушку, мимо которой просто нельзя пройти, не зацепившись за ее необычность. Признаюсь честно, я опасался конкуренции со стороны Эррора и Мелчи, поэтому сразу их отпугнул, заявив о намерении жениться на тебе, когда оно еще даже оформиться толком не успело. На всякий случай сработал на опережение. Ни один из них в брак вступать не собирается, поэтому я расчистил себе дорогу и начал ухаживать за тобой. Вот и все. Я рада. Сама никогда даже не подумала бы об отношениях с тобой. Поэтому безумно рада тому, что ты добился своего, и тому, как ты этого добился. В салоне снова стало тихо. Десар какое-то время уверенно вел мобиль навстречу темному горизонту, а потом сказал. Знаешь, у меня всегда была мечта вот так вместе заниматься расследованием, свободно говорить о чем угодно, не выбирая слов и не заботясь о неразглашении, делить сложности и радости. Но я никогда всерьез не рассчитывал, что она сбудется. Не всем же мечтам суждено сбыться. А ты ведешь речь о каких-то несчастных пятидесяти тысячах, Кайра. Это просто неприлично дешево, для исполнения такой нереалистичной мечты. Он убрал одну руку с руля и приобнял меня за плечи. Я неловко уткнулась ему куда-то под мышку, пьянея от ощущения счастья, настолько нереального, что я, в отличие от десара, о нем даже не мечтала. На глаза набежали слезы, и пришлось шмыгать носом, чтобы их сдержать. Наверное, нужно было что-то сказать, признаться мужу в любви или дать какую-нибудь клятву, но... Это же Десар. Он все знает и понимает куда лучше, чем могла бы объяснить я. Посмотри по карте, когда будет поворот на этот Армаэс. Я зажала коробочку с тортом между ног, достала большой служебный атлас дорог и сориентировалась на местности по указателям, мысленно хваля себя за то, что никогда не пропускала занятия по картографии и сама неплохо научилась чертить карты. По крайней мере, не ощущала себя бесполезным приложением к мужу. Примерно лиги через три будет большая развилка. Нам по ней налево. Десар хватился за металлические вставки на руле, напитал мотор магической силой, и салон наполнился запахом грозовой свежести. Я достала из просторного бардачка отдела исчезнувшей целительницы и принялась зачитывать куски допросов селян вслух. «Так». Староста утверждает, что она мстительная ведьма, и незадолго до исчезновения чуть не извела его беременную дочь из зависти, что пыталась отравить деревенских женщин пирожками, но не преуспела, что во всякой чужой беде искала выгоду, что отказалась врачевать какую-то сакалиху. Прозвище-то какое? Я зачитала Десару весь допрос целиком, никак не в состоянии избавиться от чувства годливости. Может, староста и не врал? Но приукрашивал точно. Твое мнение? Не знаю, Десар. Меня смущает эпитет мстительное. Как-то он предполагает, что есть за что мстить, не находишь. Опять же, если бы целительница захотела извести беременную девушку, извела бы. Это я тебе абсолютно точно говорю. Что нажиться на чужой беде хотела, так к лекарям только с бедами идут. А бесплатно работать никто не обязан. Что-то я не вижу в этом отчете описания того, как деревня безвозмездно целительнице еду предоставляла. Однако, когда дело о лечении зашло, так она с чего-то обязана просто так помогать. Если та девушка, тело которое занял чужемирный дух, еще могла по доброте душевной старых знакомых полечить, то чужемирянка явно не считала себя обязанной делать это бесплатно и наверняка попросила за работу денег, «Чем очень обидела селян?» «Вполне возможно. Однако Эрор говорил, что они ее всегда недолюбливали. Мало того, что незаконно рожденная, так еще и полукровка. Мать у нее полуденница, а отец — залетный полуночник, которого девушка никогда даже не видела». «Я добралась до документов, написанных рукой напарника, и погрузилась в чтение». Он отмечал, что чужимирянка — девушка острая на язык и куда менее покладистая, чем была Лана. Собственно, из-за изменений в поведении обычной робкой и безотказной целительницы, и обратился в СИП. «Почему Эрор вел дело и допрашивал эту девушку один?» — спросила я. «Потому что у него есть мобиль, а заявок в ту пору у нас было столько, что мы зашивались. Вот и ездили поодиночке». «Ясно. В этом деле особо интересны обстоятельства переселения духа. Чужомирянка говорит, что никто ее не призывал и не воскрешал. Это правда. Жреца-то в селе нет и не было. Эра рассказывал, что она утверждала, будто внезапно проснулась в новом теле. Но он счел, что она утаила часть информации. Попробовал надавить, но не преуспел». Мы даже планировали съездить вдвоем, только одна лишь дорога туда-обратно занимает семь-восемь часов, которые не просто выкроить, когда на голову сыплются дела поважнее. Отработка новых заявок была приоритетнее, чем выяснение таких мелочей. По мнению эрора опасности девушка не представляла, внушение он ей сделал, последствия разъяснил и оставил до лучших времен. Но почему тогда он к ней ездил столько раз? Пробормотала я, доставая из папки его отчеты. «Целых три раза». «Осуществлял надзор». Пожал плечами Десар. «Хотя, погоди. Почему три? Я знаю только о двух поездках. Когда же он успел смотаться еще раз? Неужели днем?» Я пробежала глазами один из отчетов, найдя дату и время допроса. «Через два часа после полудня». Все любопытнее и любопытнее, — сощурился муж. Вот уж не думал, что у Эррора были от меня секреты. Вдалеке как раз появилась та самая развилка, которую я предупреждала, и муж сбавил скорость, глядя на дорогу с азартным прищуром. — У них мог быть роман? — заинтересовалась я. — Это было бы крайне непрофессионально и глупо со стороны Эррора, — отозвался Десар. Устав запрещает такие вещи. Это не ответ. Это единственный ответ, который я могу тебе дать. А Эрр мог воспользоваться тем, что его сочли погибшим, и сбежать, чтобы начать новую жизнь? Осторожно спросила я. Еще вчера я бы с уверенностью ответил, что нет, а сегодня... Сегодня предложу сосредоточиться на поисках. Свернув с основной трассы, мы выехали на проселочную дорогу, ведущую в деревню. Фары осветили небольшую приземистую избу, на которой крупными буквами красовалась надпись. «Лекарственные снадобья», «Вкусные пирожки и отвары». «Приехали», — объявил Десар. «Дом целительницы стоит на отшибе деревни за лесом». «Ну, посмотрим, что упустил Бавур».